Глава 20. Литератор Скурлатский сидел в своём кабинете за просторным столом в просторном тёмном халате, окантованном шёлковым шнуром. В этом халате он выглядел как настоящий крупный писатель, выглядел даже более настоящим, чем самые настоящие писатели. Сегодня он наконец-то дорвался до стола и мог приняться за грандиозный, давно задуманный им роман. До этого всегда что-нибудь мешало. Утренние 2 часа уходили на чтение петербургских и московских газет. Затем надо было посикить знакомых, с тем, чтобы узнать, что происходит в мире, потому что газетам верить нельзя. Потом повидать других знакомых и пересказать им то, что слышал от первых знакомых. Побывать во всех редакциях, набрать заказов и наконец провести вечер в каком-нибудь модном салоне. Без такого общения жизнь писателя немыслима. И так проходил день за днём в суете, в беготне. Скурлатский возвращался домой усталый и огорчённый, недовольный собой. Опять прошёл день, и опять не нашлось времени взяться за своё главное сочинение. Он пододвинул к себе стопку чистой бумаги, отченил перо, обмакнул его в чернила и задумался. Чёрт подери, что ж так происходит, думала. А что так получается, что у самый разнообразный, иногда просто гениальные мысли приходят ему где угодно. Во время прогулки по Невскому, в гостях, в кабинете знакомого редактора, но только не за столом. Скажи ей, не страшно ли вам наедине с листом чистой бумаги? Когда-то спросила его одна поклонница. Страшно. Да ещё как? учень страж. Та поклонится Евдакии, давно стала его женой, но ему по-прежнему было страшно перед лицом чистой бумаги. Пока он обо всём этом думал, чернила на перье высыхли, пришлось его снова обмакивать. Он знал, что настоящий роман начинается с первой фразы. Стоит написать удачную первую фразу, и мысли польются одна за другой, а уж остальное будет делом времени. Но как раз именно первая фраза ему и не удавалась. Она бы, может быть, ему и удалась, но в то время, когда эта фраза забрежила в его сознании, на кухне что-то грохнуло. Никогда не дают работать, раздражённо подумал Скурлацкий и вышел на кухню. Там он застал кухарку Пашу, крепкую деревенскую девушку. Она мыла посуду. "Пелагея", сказал строго Скурлацкий. Сейчас же прекрати греметь посудой, ты мне мешаешь. Барню немного осталось домыть, виновато сказала Пелагея. Завтра домоешь. А пока подай мне в кабинет чаю и покрепче. Чай, как известно, бодрит и освежает. Но на этот раз его действия не ощущалось. После чая Скурлатский просидел ещё некоторое время над листом, и как раз в это время в дверь позвонили. Он посмотрел на часы, было довольно поздно. Кец кого-то несёт, насмешливо глядя, подумал он недовольно, но с облегчением. Запахнув халат, он вышел, но за дверью никого не оказалось. И тут только обнаружил он конверт, видимо, подсунутый кем-то под дверь. Вернувшись в свой кабинет, Скорлатский поднёс конверт к свету и вздрогнул от неожиданности. На конверте неровным почерком, вероятно, левой рукой было выведено от исполнительного комитета народной воли. Что за чертовщина, подумал Скурлатский. Минуту спустя он с лампой вошёл в спальню жены. Евдакий спала, разметав по подушке свои золотые кудри, в которых Сигина была почти незаметна. Кажется, спит, подумал Скурлатский. Осторожно прикрыв дверь, он на цыпочках прошёл через спальню и поставил лампу на туалетный столик. Не в темноте же ему раздеваться. Но ламп он поставил так, что свет её бил прямо в левый глаз Евдокии. Евдокия застонала, бормотнула что-то и повернулась к стене. Может быть, она всё же не спит, подумал Скорлацкий и легко покашлял, как будто у него чуть-чуть запершило в горле. Евдокия не просыпалась, и Скорлацкий снова закашлялся. На этот раз так, как будто у него была чехотка в последней стадии. Но и это не подействовало на спящую. Спит уже с некоторым раздражением, подумал Скорлацкий. Так, пожалуй, помрёшь от кашля, а она не прочнётся. Справившись с кашлем, он стал ходить по комнате шаркаей по стариковски ногами и задевая за все углы. Дело кончилось тем, что он свалил стул которую упал с таким грохотом, что на этот раз Евдокия проснулась и села в постели. Что такое? Что случилось? испуганно спрашивала она, пытаясь размкнуть веки. Ты не спишь, душенька? ласково сказал Скурлацкий. А я как раз хотел тебе кое-что почитать, добавил он, не давая ей и опомниться. Может быть, завтра, протирая глаза, робко попросила она. Конечно, можно и завтра, согласился он. Но ведь ты же всё равно не спишь. Тут самая и ерунда, всего две странички. Ну ладно, читай. Евдокия снова легла и добросовестно пялила глаза на супруга. Скорлатский сел рядом с ней на постель, придвинул к себе лампу и с пафосом произнёс: "Ваше величество". "Что?" вздрогнула Евдокия. "Это я читаю", успокоил Скорлатский. "Ваше величество" Вполне понимая то тягостное настроение, которое вы испытываете в настоящие минуты, исполнительный комитет не считает однако себя вправе поддаваться чувству естественной деликатности, требующей, может быть, для нижеследующего объяснения выждать некоторое время. Есть нечто высшее, чем самые законные чувства человека. Это долг перед родной страной. Долг, которому гражданин принуждён жертвовать и собой и своими чувствами и даже чувствами других людей. Повинуясь этой всесильной обязанности, мы решаемся обратиться к вам немедленно. Кровавая трагедия, разыгравшаяся на Екатерининском канале, не была случайностью и не для кого не была неожиданной. После всего произошедшего в течение последнего десятилетия Она являлась совершенно неизбежной, и в этом её глубокий смысл, который обязан понять человек, поставленный судьбою во главе правительственной власти. И в такие добросовестно таращил глаза, но ничего не понимая, впадал в забытьё. И тогда до неё доходили только обрывки фраз, подобные факты, собственным достоинством покойного императора вешали право выи виноватого процесс народного организма. Крестная смерть Спасителя, не в силах бороться со сном, Евдокия приподнялась на локте и попыталась сосредоточиться. Правительство декламировал Скорлацкий: "Конечно, может ещё переловить и перевесить многое множество отдельных личностей. Оно может разрушить множество отдельных революционных групп. Допустим, что оно разрушит даже самые серьёзные из существующих революционных организаций. Но ведь всё это нисколько не изменит положения вещей. Революционеры создают обстоятельства, всеобщее неудовольствие народа, стремление России к новым общественным формам. Весь народ истребить нельзя, нельзя и уничтожить его недовольство посредством репрессалий. Недовольствие напротив растёт от этого. Что это он читает? Никак не могла понять Евдаки. Курсун собирался писать роман. Но для романа это начало довольно странное. Страшный взрыв продолжал Скурлацкий. Кровавая перетасовка, судорожные революционные потрясения всей России завершат этот процесс разрушения старого порядка. Сон прошёл окончательно. Евдокия встряхнула головой и стала слушать внимательно. Мы обращаемся к вам, отбросивши всякие предубеждения, подавивши то недоверие, которое создала вековая деятельность правительства. Мы забываем, что вы представитель той власти, которая столько обманывала народ, сделала ему столько зла. Обращаемся к вам как к гражданину и честному человеку. Надеемся, что чувство личного озлобления не заглушит в вас сознание своих обязанностей и желание знать истину. разлабление может быть и у нас. Вы потеряли отца. Мы потеряли не только отцов, но ещё братьев, жён, детей, лучших друзей, но мы готовы заглушить личные чувства, если того требует благо России. Ждём того же и от вас. Мы не ставим вам условий. Пусть не шокирует вас наше предложение. Условия, которые необходимы для того, чтобы революционное движение Заменилось мирной работой, созданной не нами, а историей. Мы не ставим, а только напоминаем их. Этих условий, по нашему мнению, два. Первое. Общее амнистии по всем политическим преступлениям прошлого времени, так как это были не преступления, но исполнение гражданского долга. Второе. Созыв представителей от всего русского народа для пересмотра существующих форм государственной и общественной жизни и переделки их сообразно с народными желаниями. Итак, ваше величество, решайте. Перед вами два пути, от вас зависит выбор. Мы же затем можем только просить судьбу, чтобы ваш разум и совесть подсказали вам решение единственно сообразное с благом России, с вашим собственным достоинством и обязанностями перед родной страной. Исполнительный комитет 10 марта 1881 года. Науддаки. Каково? А? Скурлатский приложил руку к груди, выпчил глаза и захохотал. Не ж здорово ли написано. Каков стиль? Какая твёрдость и в то же время как мудро и сдержанно. Нет, это писал не какой-то бомбист. Это писал человек, хорошо владеющий пером. Да, написано неплохо, согласилась жена. Кто же это мог быть? Разумеется, я, неожиданно для самого себя выпалил Скурлатский. Ивдакия опустила глаза. Она знала все слабости мужа, но привыкла относиться к ним снисходительно. Ложись спать, Сергей. Уже поздно, сказала она. Между тем разгром партии Народная воля продолжался. В руки полиции попадали всё новые и новые люди. 10 марта на Невском проспекте около оточным надзирателем Широковым была задержана Перовская. 17 марта на своей квартире был арестован Кибальчич. В тот же день на той же квартире попал в засаду Фроленко. Особое присутствие правительствующего Сената приняло к рассмотрению дело шести народовольцев. признанных главными участниками в цареубийстве. Суду предъдавались Жалябов, Перовская, Гельфман, Кибальчич, Михайлов и Рысаков. Председателем был назначен сенатор Эдуард Яковлевич Фукс. Обвинение поддерживал товарищ прокурора Петербургской судебной палаты Николай Валерианович Муравиёв. Итак, жена Скурлацкого знала слабость мужа к фантазированию. Однако она полагала, что Кутрон выкинет эту выдумку из головы, как это уже с ним неоднократно бывало. Но она ошиблась. Утром, не позавтракав и не просмотрев газет, Скурлатский быстро оделся и поехал к своему другу литератору Казадоеву, которому зачитал письмо исполнительного комитета и хотя прямо не заявил, что именно он является автором этого письма, но намекнул, что это вполне допустимо. Точно так же он вёл себя в редакциях Голоса и Санкт-Петербургских ведомостей у писателя Глеба Успенского и у доктора Лезгафта. Вскоре по Петербургу пошла молва, что письмо исполнительного комитета Александру III большим тиражом отпечатанное в тайной типографии и ходившее по рукам, написал литератор Скурлацкий. Об этом говорили шёпотом и по секрету, беря клятву, что никому, никому. А от этого новость распространялась ещё быстрее. Престиж Скурлатского в либеральных кругах резко возрос. Он был на расхват в самых разных домах, где с большим удовольствием рассуждал на общие темы. Говорили, что даже некий тайный советник тайно принял Скурлатского, а также изъявил желание быть ему представленным. Некий жандармский генерал в отставке. Известно, что некоторые жандармские генералы, удаляясь от дел, проявляют большую склонность к либерализму. Слухи о Скурлатском ходили довольно широко и довольно долго, пока не дошли до полиции, узнававшей всё в последнюю очередь. Однажды поздно ночью, проснувшись от непонятного грохота, Евдакий Скурлатский полуодетый выскочила в прихожую и увидела, что квартира битком набита полицейскими. Что здесь происходит? спросила Скурлатская. Что вам угодно? обратилась она к руководившему операцией и молодому жендармскому офицеру. Извините, мадам, офицер щёлкнул каблуками. Но у нас есть ордер на обыск в вашей квартире и на арест вашего мужа. Литератор Скурлатский, слегка побледневший, Заложив руки за спину, стоял у стены. Евдакий, выпятив грудь, рявкнул он неожиданно: "Когда приходят жандармы, жена Скурлатского должна быть одета". "Господин офицер", взмолил Евдакий, "здесь какое-то недоразумение. Мой муж любит пофантазировать, эту его слабость все знают. Если речь идёт об этом проклятом письме исполнительного комитета, Тольябов уверяю, господин офицер, я клянусь вам, мой муж не имеет к нему никакого отношения. Евдакия повысил голос Скурлатский. Сейчас же оденьте. И когда Евдакия ушла к себе, сказал тоном усталого полководца: "Выполняйте свой долг, господа". Господа перерыли всю довольно обширную библиотеку Скурлатского и перевернули вверх дном весь дом. В результате обыска было найдено несколько разрозненных номеров Народной воли, растрёпанный десятилетний давности экземпляр Ковокола, несколько случайных прокламаций. То же самое можно было найти в любом интеллигентном доме. Затем арестованному было предложено следовать в полицейский участок. Он надел пальто, шапку, перчатки, пошёл к выходу, но в дверях обернулся к рыдающей жене Евдокии. сказал он сурово, но нежно: "Береги детей. Передай им, что их отец погиб за свободу". Господин офицер заливался Евдакии слезами: "Он всё врёт, всё врёт! У него и детей-то никогда не было". В ту же ночь, подозреваемый в особо опасных государственных преступлениях, был переведён с полицейского участка в дом предварительного заключения. и помещён в одиночную камеру для особо опасных преступников. Утром его вызвали на допрос. В просторном кабинете с портретом государя императора Александра III Скурлатского встретил подвижный жандармский офицер в новом сыголочке мундире в новых погонах. Подполковник Судей Геннадий Георгий Парфирьевич представился он, имея честь заведовать Отделением охраны и спокойствия при Петербургском городначальстве. Задав затем несколько незначительных вопросов, подполковник Судейкин предъявил Скурлатскому письмо исполнительного комитета. Вам знаком этот документ? Ещё бы, значительно усмехнулся Скурлатский. Вы подтверждаете, что являетесь автором этого сочинения? Да, подтверждаю. Да. Георгий перферийвич пробарабанил пальцами по столу что-то победное. Встал, заложив руки за спину, прошёлся по кабинету. "Уважаемый Сергей Станиславович", сказал он задумчиво. "Видите ли, в чём дело? Признавая своё авторство, вы ставите себя в очень тяжёлое положение. Ведь это не просто письмо, а как бы программный документ партии". прославившиеся несылыми злодеяниями. Естественно, что при составлении этого документа такая серьёзная организация, как исполнительный комитет партии Народная воля, не могла обращаться к посторонним лицам. Письмо составлял кто-то из членов комитета, причём из самых активных. Таким образом, настаивая на своём авторстве, Вы признаёте, что являетесь членом исполнительного комитета? "Разумеется", с достоинством сказал Скурватский. Даже видавший виды Судейкин заволновался. Теперь он уже не ходил, а бегал по кабинету. "Но это же невозможно!" восклицал он. "Я не встречал ещё ни одного человека, который признал бы себя членом исполнительного комитета". Даже Жилябов и Перовская признают себя только агентами исполнительного комитета. Жилябов и Перовская. Вам знакомы эти фамилии? Мои люди, спокойно сказал Скурлацкий. Судейкин вернулся на своё место и долго с любопытством разглядывал допрашиваемого. Послушайте, Сергей Станиславович, сказал он проникновенно и даже заискивая. Ваш супруга и ваши друзья говорят, что вы имеете склонность к каким-то таким, как бы это сказать, фантазиям, что ли. Вы хотите сказать, что я лгу? Побледнел скурлацки. Нет-нет, ни в коем случае, но посудите сами. Ни в каких следственных материалах о деятельности партии Народная воля, я подчёркиваю, ни в каких материалах нет вашей фамилии. Согласитесь, что это довольно странно. Нам известны все главнейшие деятели этой партии, и те, которые арестованы, и те, которые ещё на свободе. И вдруг оказывается, что один из главных членов исполнительного комитета нам совершенно неизвестен. Как прикажете понимать такое <как> противоречие? Скурлатский побогравел. Господин подполковник, Грозно сказал он, отшвыривая от себя стул. Ваши намёки, кажется мне, оскорбительны. Я прошу немедленно отвести меня в мою камеру. Судейкин вздохнул и с сочувствием посмотрел на Скурлатского. Сядьте, прошу вас. В камеру вы ещё успеете. Я вас умоляю, Сергей Станиславович. Скажите, что это не вы, что вы просто пошутили. И я прикажу вас тотчас же освободить. А я прошу вас Отвести меня в камеру, сказал упрямо Скурлатский. Ах, Сергей Станиславович, Сергей Станиславович, покачал головой полковник. Напрасно вы всё это затеяли. Очень даже напрасно. Вы знаете, полиция, органы правосудия получили указание о полном искоренении кромолы. Государь лично интересуется каждым, кто имеет хоть какое-нибудь отношение к народной воле. И исполнительному комитету. Все главные деятели комитета будут наказаны самым строжайшим образом, вплоть до смертной казни. И в это время вы настаиваете на своей, извините, не очень умной выдумке. Господин подполковник, устало сказал Скурлацкий. Я ещё раз прошу вас приказать отвести меня в камеру. Ну хорошо, махнул рукой Георгий Парфирьевич. Я вам верю. Вы член исполнительного комитета. Назовите ваших сообщников, имена, адреса. Что вы можете сказать о деятельности партии и её задачах? «Ха -ха -ха Приложив руку к груди, саркастически расхохотался Скорвацкий. Вы подполковник слишком наивны для вашей должности. От меня вы не услышите, он поднял вверх тонкий указательный палец. Ни слова. За сем милостивый государь, я ещё раз настаиваю, чтобы меня немедленно отвели в камеру. А если вы не можете этого приказать, то я иду туда сам. Честь имею, господин подполковник. С этими словами литератор Скурлатский вытянул руки по швам, щёлкнул каблуками, резко кивнул головой, круто по-военному повернулся и выпятив грудь, твёрдым шагом направился к выходу. На место. Вдруг сорвался Судейкин. Чтос? Повернулся Скурлатский на место. Я вам говорю, сядьте. «Ну что ж, Скурлатский пожал плечами. Я подчиняюсь насилию. Он сел. Вот так-то. Сказал Судейкин, всё ещё негодуя и раскаляясь всё больше. Послушайте вы. Он встал. Вы всё лжёте. Вы лжёте, как сивый мерин. Но если вы будете упорствовать, это дорого вам обойдётся. Вас повесят. Вы представляете, что это значит? Вас приведут на эшафот, сколоченный из неструганых досок. Тут же перед вами поставят чёрный гроб. Криволапый палач накинет на вашу тонкую шею петлю из толстой верёвки. Вы будете дрыгать ногами, ваш болтливый язык выльизет из вашей глотки. Ах, подполковник поморщился скурлацкий и покрутил головой: "Перестаньте рассказывать эти ужасы. Мне это неприятно". Ага, испугались, оживился подполковник. "Но ну, так всё в ваших руках. Скажите, что вы пошутили, и я вас сразу же отпущу". "Нет", твёрдо сказал Скурлатский. "Мой долг повелевает мне идти своим путём до конца". "Вы дурак! Вы идиот!" снова взорвался Судейкин. "Чёрт с вами!" Он грохнул кулаком по столу. Я вас отпускаю. Идите. Куда? Ко всем чертям, куда ходить? Скорлацкий развалился на стул, положил ногу на ногу и обхватил руками колено. Полицейская уловка, усмехнулся он понимающе. Шито белыми нитками, господин подполковник. Я отсюда пойду, вы пошлёте своих шпионов, чтобы выявить, с кем я встречаюсь. Прикажите отвести меня в камеру и пускай меня повесят. Я не боюсь. Я плюю на вас. Скурлатский встал и действительно плюнул в лицо судьейкину. Как ни странно, тот воспринял плевок совершенно спокойно. Дурак, сказал он, отираясь белоснежным платком. Сам дурак, выпучив глаза, закричал Скурлатский: "Сумасшедший! Сам сумасшедший!" Всё больше накалялся Скурлатский. Скотинов в полицейском мундире, я бросаю тебе перчатку, и если ты дворянин, завтра же будем стреляться. Судейкин взял со стола медный колокольчик и позвонил. В дверях возникли два рослых жандарма. В камеру его, утомлённо сказал Судейкин. И заковать в кандалы. Дальнейшая судьба Скурлатского скрывается в совершенном мраке. Однако, если собрать все ходившиеся о нём слухи и отделить правдоподобное от невероятного, то картина будет выглядеть примерно таким образом. Показания, данные с курлацким подполковнику Судейкину, вызвали полный переполох в компетентных сферах. Его допрашивали директор департамента полиции, прокурор судебной палаты и министр внутренних дел. Скурладского приводили на допросы измученного, но непреклонного. Его настойчивые показания, что именно он был составителем письма к Александру III, не подтверждались смежными расследованиями. Не было подтверждено также и его членство в исполнительном комитете. Арестованные к тому времени члены террористической партии при предъявлении им наoчных ставках Скурладского уверяли, что видят его первый раз в жизни. Когда допрашивающие требовали у Скурлатского объяснения такого казуса, он с неизменной усмешкой объяснял, что правила, существующие между революционерами, не позволяют им выдавать друг друга на ложных ставках. Было применено против него ещё одно сильное средство. Жена, которую, как говорили, он сильно любил, была допущена к нему в камеру. Всю ночь со слезами на глазах она умоляла его отказаться от возведённой на самоусебя напраслины Скурлатский был с ней мягок, нежен, но после её ухода проявлял прежнюю твёрдость Дело литератора Скурлатского, как из ряда вон выходящее, попало в конце концов к обер-прокурору Сенодо Константину Петровичу Победоносцеву, а через него и к Александру III. В сопроводительном письме Победоносцев вписал, что хотя показания Скурлатского и являются несомненно плодом его слишком богатого воображения, однако само направление его фантазий свидетельствует о зловредном образе мыслей. Почему бывший литератор и должен быть наказан наравне с истинными особо опасными преступниками? Говорили также, что на полях дела Скурлатского собственную его величество рукой было высочайше начертано: "Мерзавца судить и повесить". После этого на высочайшие имя поступило несколько обращений от представителей литературы и медицины, которые, признавая зловредные направления мыслей Скурладского, указывали однако, что его показания нельзя объяснить ничем иным, как тяжёлым психическим расстройством, признаки которого наблюдались и ранее. В результате этих обращений государь всемилостью вещо зачеркнул прежнюю резолюцию и начертал новую. Поскольку законы империи не позволяют выпороть Лугуна росгами, следует отправить его в дом умалишенных впредь до окончательного выздоровления, которое, надеюсь, наступит не скоро. После этого Скурлатский действительно был отправлен в психолечебницу. набитателей, который произвёл столь сильное впечатление, что двое из шести проживавших там наполеонов стали называть себя курлацкими, а один принял двойную фамилию Жилябов-Перовская. Говорят, впоследствии в этой лечебнице психиатрии был открыт новый вид душевного заболевания коллективное мании величия, когда группа пациентов объявила себя исполнительным комитетом Всякий раз с приближением весны члены этой группы начинали испытывать странные беспокойства, собирали пустые консервные банки и рыли землю в самых неподходящих местах. Дошло до того, что однажды 1 марта в столе заведующего лечебницей были обнаружены связанные между собой консервные банки, от которых тянулись и уходили в стену зловещие провода. Больные были немедленно эвакуированы, а лечебницу оцепила полиция. При вскрытии банок оказалось, однако, что они набиты самым безобидным материалом, надоевшей пациентам овсяной кашей, а провода ведут в соседнюю палату к койке одного из лжескурлатских. Дальнейшая судьба истинного Скурлатского осталась, к сожалению, не выясненной. ни на еве в архивах никаких сведений об этом замечательном человеке автор дующих пор теряется в различных предположениях